Глава 7. Василий Бердин. Стоять перед шеренгой в 100 человек мне уже приходилось. Дело было в одной африканской стране, на старой армейской базе. Но тогда я проводил общий инструктаж, а не плановое занятие. На занятия людей было гораздо меньше. По всем выкладкам для качественной тренировки, где инструктор уделяет достаточно времени каждому ученику, группа не должна превышать 10 человек. Иначе результаты падают. Это давно знакомая аксиома и я никогда не нарушал ее. Сейчас, глядя на сосредоточенные лица новичков-курсантов, заранее прикидывал, сколько из них дотянет до конца программы. Ведь бывало, что до финала доходило половина, а то и меньше. Нет, никто не умирал. Просто наступало физическое и моральное истощение, когда не хватало сил прийти на занятия и вновь выполнять упражнения, задания. И так часа два-три, почти каждый день на протяжении многих месяцев. Впрочем, такое происходило только с частными группами, где тренировка – дело добровольное. С сотрудниками различных структур и тем более с военными подобных казусов не бывало. Почти. Водная речь должна быть краткой и четкой. Настроить людей на работу, подводить и… Не есть. Я сказал десяток предложений. В лапидарном стиле, как и привыкли выражаться, хординги, ценившие краткость, выразительность и точность речи. И закончил коронной фразой заменявший хордингом приветствия при встрече и разлуке. «Тропар жив!» И сотня гнуток вторила мне. «Тропар жив!» Эта фраза должна мобилизовать человека, настроить на нужный лад и помочь выдержать долгую тренировку. Где-то я говорил с Богом, где-то Аллах Акбар, а где-то поехали. Когда строй распался на группы, курсанты выполнили перестроение сумбурно, задержками. Каждый подошел инструктор и дал команду следовать за ним а передо мной осталось 14 новобранцев. Они также неловко выполнили команду налево и дружно рванули вперед по команде «Бегом марш!». Начался первый этап подготовки – обучение будущих помощников-инструкторов. Для этого мы заранее отобрали две с лишним сотни кандидатов из разных племен. Причем вождей просили прислать самых смышленных, умеющих командовать, и не моложе 22. По местным меркам это вполне солидный возраст. Мужчина к 22 годам женат, есть дети. И юношеская дурь из головы основательно выписана. А сил и энергии хоть отбавляй. Отбирали мы придирчиво. Прогоняли через тесты. Разумеется, адаптированные под местные особенности. Проверяли физические данные, смекалку, ум. И через неделю, отсеяв почти полторы сотни, сколотили группу. Им сразу объяснили, с какой целью шел такой строгий отбор. Тут надо знать менталитет людей прежних эпох особенно небольших племен. Любое выделение на общем фоне – поощрение. Это тешит мужское самолюбие, поднимает в глазах родни и ставит выше остальных. Так что отобранная суть до сих пор ходила с задранными носами, поглядывая по сторонам орлами. Но вот сегодня этим орлам предстоит спуститься на грешную землю, ибо спись надо сбить сразу. И самым радикальным образом – вкнуть носом в пыль, показать, что они пока только сырой материал. И по сравнению с инструкторами – ничто. Правда, отношение к посланникам Тропара и так почтительное до да Но стоит еще показать, на что способны посланники. Так что летать сегодня и в течение ближайших дней курсантам ласточками, а чаще кулем. Ничего, им полезнее будет. Сколько лет уже тренирую людей, скольких подготовил, сколько слов благодарности выслушал от тех, кто успел побывать в деле и применить полученные навыки на практике. Но все равно, каждый раз давая первую команду новой группе, испытываю ни с чем не сравнимое чувство, чувство начала. Когда короткая пробежка закончилась, я остановил группу и сказал, а теперь первое упражнение, которое вы должны освоить – падение. Умение падать как угодно и куда угодно – основа всего, что вы узнаете дальше. Когда это умение войдет у вас в привычку, вы никогда не получите травму при падении, даже самую легкую. Итак, внимательно смотрим. Показываю быстро, потом медленно, потом по частям. И раз. А на разных концах огромной площадки происходило то же самое. Инструкторы показывали упражнения, объясняли порядок их выполнения, а потом давали команду начинать. И я, работая со своей группой, успевал бросать взгляды по сторонам, проверяя, как идут дела. За Якушева и Зинкера, понятное дело, не волновался. А вот на поиски веков смотрел внимательно, но вскоре перестал. Парни работали четко, правильно, без суеты и спешки. И такая слаженная добротная работа обещала нужный нам результат в самые короткие сроки. Первые данные от обнаружении поверхностных залежей металла поступили уже через пять дней. А еще через три дня пришла хорошая весть: На северо-западе полуострова нашли прямой выход метки. Месторождение не особо богатые, но спецы утверждают, что неподалеку есть большой источник, правда на глубине до полукилометра, и в 20 километрах от берега, рядом с несколькими крохотными островами тоже. Судя по всему, это все один пласт. Начальник разведки осторожно заметил, что прибрежный шельф полуострова кладется не только нефти, но и газы. Еще больше обрадовала вторая партия геологов. Во владениях племени Прилена обнаружен неизвестный до источник серебра, причем залежи почти на поверхности. Но так как местность лесистая, глухая, хординги просто не знали о нем. Можно организовывать добычу. Новости радостные. Особенно про нефть и металл. Серебро, конечно, здорово, но пока бесполезно. Попытка выбросить его в больших количествах на местный рынок в качестве средства оплаты мигом вызовет шок. Во-первых, сам факт появления серебра у хордингов привлечет много внимания. Раньше они изобилием благородного металла не хвастали. Во Лихорадочная скупка продовольствия, фуража, повозок и прочего вызовет подозрения. А вдруг избыток серебра обвалит рынок. И хотя рыночные отношения здесь еще в зачаточном состоянии, все же нарушить равновесие очень легко. Так что единственное, где можно использовать серебро, расплатиться им за гнозаком за лошадей, если они, конечно, их продадут. Вот еще головная боль. Маховик создания армии и промышленности набирал оборот. Перешедшие из земли специалисты разворачивали производство. и хординги просто не привыкшие к таким сумасшедшим темпам, взирали на происходящее разину фрукты. Но им приходилось пошевеливаться, ибо предстояло освоить массу доселе неизвестных профессий, знаний и навыков. Я всерьез опасался за срыв, так как мы приспорили процесс эволюции выше всяких нормативов. Разом скакнуть из X-XI века в XVI-XVII крайне сложно. Вожди и старейшие, привыкшие к размеренному укладу жизни, теперь вынуждены были буквально летать, чтобы успеть везде и отсюда. Люди на добычу ископаемых, люди на строительство мастерских, люди на перевозку, люди на снабжение, а еще люди на обучение. Я так думаю, хординги уже и не рады появлению здесь посланников тропара. В конце концов, жили же они столько лет в знании и еще проживут. Не так уж тут и плохо. А сейчас Ни отдыха, ни сна, ни покоя. Давай, давай, давай. И побыстрее. Ну уж раз хординки сказали да, пойдут до конца. Вот за это я их уважал. Редкая верность слову целого народа. Хотя и не оформившегося еще в народ. А нефть они называли хазгун. Черное масло. Вообще-то нефть имела скорее коричневый цвет. И на масло не очень похоже. Но им виднее. Назвали и назвали. Серебро? Они вообще обозвали векло-брит. Векло – это их луна, брит-камень, то есть лунный камень. У хордингов очень развито образное мышление. Хотя к износказаниям они прибегают редко, но тонко подмечают самые незначительные детали. Так что язык богат сочными оборотами и притом весьма лаконичный. Женя Елисеев, хорошо освоивший их речь и составлявший на основе рун алфавит, говорил что такое сочетание просто невозможно в примитивной речи слаборазвитого племени, живущего в окружении таких же дремучих соседей. Видимо, они и впрямь пришли откуда-то издалека и принесли тот старый язык, дополнив его потом новыми оборотами. Отсюда вопрос. А что это за родина, где так хорошо была развита речь? И вообще, как и почему покинули ее? Тут вопросов больше, чем ответов. И вообще, история Хординга Тема для серьезных исследований. Только вот некому этой историей заниматься. Да и некогда. Кстати, алфавит Женька составил. Назвал его тривиально «рунница». Включил в него 22 руны буквы и 6 парных рун, как связанные звуки, типа «НГ». В слове «НГЕР» – «Жив», «Живой». Теперь все будущие геологи, строители, ожужейники, металлурги, качи в срочном порядке изучали рунницу. Впрочем, как и наши курсанты, ибо без письменности выстроить промышленность и армию просто невозможно. По той же причине пришлось спешно налаживать производство пищевого материала, бересты и папирусы определенной формы и размеры. Береста уже довольно давно использовалась в этом мире. Папирус, как сказали нам торговцы, придумали буквально полвека назад в империи. А вот пергаментом тут пока и не пахло, не изобрели еще, как и бумагу. Так что и мы не стали изобретать, на всякий случай. Еще здесь писали на листьях деревьев, но для этого брали листья только определенных сортов деревьев, росших гораздо южнее. Здесь таких не было. Бересту использовали для обучения и текущих проблем, папирус – для написания более важных материалов. Помимо основного дела, приходилось отвлекаться и на множество иных забот, что было просто необходимо. Но я разом отставил их в сторону когда пришла партия оружия, доспехов и формы для курсантов. Груз прибыл с земли. Здесь еще пока мастерские только закладывали. Так что качество присланного сомнения не вызывало. И все же я не без волнения осматривал груз, придирчиво проверяя образцы. Я долго думал, чем вооружить воины, помимо арбалета. Что должно быть в руках у него во время боя? Оружие должно отвечать нескольким требованиям. Быть пригодным против одетого в полный доспех противника и в то же время быть универсальным, функциональным, необременительным. Традиционное оружие хординга – топор. Им рубили деревья, строили дома, использовали в хозяйстве. Им же воевали. Причем оба типа топора имели незначительные различия. У боевого имелся скос лезвия вниз, а рукоятка более изогнута. Еще были ножи с клинками в 15-20 см, острые и однолезвимые Короткие копья, луки, ну и палицы, самые простые кистени, зачастую с каменной гильей. Мечей, как таковых, не было, только несколько штук, привезенных из домининга в качестве почетного оружия для вождей. Но вожди держали их дома на видном месте, а с собой носили топоры. Щиты у хордингов были средних размеров, овальной формы, с некоторым скосом внизу. Немногочисленные всадники делали для себя еще и круглые, более удобные в конном бою. Топор – хорошее оружие, но только атакующие. Защищаться им нельзя. Истинь – тоже хорош, но его применение весьма специфичное. Что в остатке? В остатке ничего такого, чтобы подходило под все требования. Пришлось просмотреть военно-историческую литературу, чтобы сделать окончательный выбор. Здорово помог Андрей Якушев. Оружие средних веков – его коню. В результате мы и составили перечень вооружения воина, с которым ему предстояло дойти до исторической родины. В качестве основного оружия выбрали фальшион. Клинковое оружие, сходное по конструкции с мечом и саблей. Существовало множество типов фальшионов, но выбрали один с однолезвинным, несколько изогнутым клинком, длиной 60 см, с небольшой елманью и прямой гардой. Весил он килограмм и 200 граммов. Прекрасно работал против доспеха и мог наносить не только рубящие, но и колющие удары. Такие габариты оружия позволяли работать и в поле, и в тесноте улочи, и в лесу. Им можно наносить удары и защищаться. Фальшоны были широко известны в Европе и Азии, и их применяли вплоть до XVI века. Другое оружие – стилет, Трехгранный клинок, способный пробить доспех из кожи, найти щелку между стальными пластинами и просадить кольчугу. Длина клинка 20 см, овальная гарда. На хвостовике рукоятки стальное яблоко. Тоже универсально в бою, хотя рубящих ударов им не нанести. И еще один нож, сделанный по типу финки. Не очень длинный клинок 12,5 см, с односторонним лезвием, односторонний нижний ограничитель и наборная рукоятка из бересты, нож для хозяйственных и военных нужд. и хлеб порезать, и в горло всадить. Финки вообще славятся своими боевыми качествами, хотя выглядят очень просто. Этот набор вместе с арбалетом и ручными бомбами стал арсеналом будущего воина армии Хординга. Но вот как будут осваивать этот арсенал курсанты? Привыкнут ли после топоров и кистеней? Тут уж наша работа. И я погрузился в нее с головой, откинув остальные заботы. А вернее, переложив их на нетренированные плечи Елисеева. Не рухнул бы он под таким весом.